Встань. Бросил камень в чашу тьмы восток. В путь караван из звезд, мрак изнемок, И ловит башню гордую султана охотник солнца в огненный селок.